Часть вторая. Генерал-полковник технической службы Антон Хилмер фон Шафт, инспектор научно-технического отдела, был 50-летним мужчиной, имеющим докторские степени по инженерному делу и философии. Линия его волос отступила к затылку, но темно рыжие брови и бакенбарды были широкими и мохнатыми. В сочетании с красным носом и пухлым телосложением это создавало о нём ошибочное впечатление, как о владельце пивной. Однако столь острый взгляд хозяина пивной принадлежать не мог. Помимо его инженерных навыков, ходили слухи, что этот генерал добился своего положения не только благодаря своему таланту, но и за счет умения осваливать начальников, обходить коллег и придерживать подчиненных. Также говорили, что его амбиции простираются настолько далеко, что он хочет стать первым в истории империи Грасс-адмиралом, добившимся этой должности в качестве военного ученого, а не флотоводца или составителя планов боевых операций. В тот день, когда Шафт пришел в Адмиралтейство Лойнграмма, Рейнхард как раз обедал, закончив утреннюю часть работы. Узнав имя посетителя, он нахмурился. Руководя всеми научными разработками в течение последних шести лет, Шафт сохранял свое положение, используя политические рычаги, мало чего добившись в работе с направленными зефир-частицами. Поэтому было вполне естественно, что Рейнхард недолюбливал этого человека – Уже неоднократно Райнхард прикидывал, как можно перекроить состав и систему научно-технического отдела, однако за шесть лет своего правления Шафт избавился от всех, кто мог бы составить ему конкуренцию, а на ключевые должности назначил своих людей. Разумеется, Райнхард все равно мог снять Шафта с должности и реорганизовать его фракцию, но это, безусловно, привело бы к многочисленным сбоям в работе отдела. Кроме того, немаловажен был еще и тот факт, что Шафт давно демонстрировал готовность сотрудничать с Райнхардом, А не только с аристократами. Короче говоря, Райнхард хотел убрать шафта, но до сих пор не нашел для этого достаточной причины. Он приказал своим людям потихоньку искать замену, а сам выжидал, пока шафт не совершит какой-нибудь ошибки или не смешает работу и личные дела. Однако это был всего-навсего один человек, и в напряженном графике молодого правителя не было на него много времени. Империя отчаянно нуждалась в созидательной стране гения Райнхарда. Вот и в тот день после обеденное время Райнхарда была занята встречами с различными высокопоставленными местными чиновниками, целью которых было разобраться с рядом сложных вопросов, касающихся прав собственности на Земле, принадлежащие прежде аристократам, правил налогообложения на планетарном уровне, полномочия судебных органов полиции, а также реорганизации центральных правительственных учреждений. Поскольку это были вопросы, находящиеся в ведении премьер-министра империи, то Рейнхер должен был после обеда покинуть Адмиралтейство и отправиться в резиденцию премьера. Хотя ему достаточно было просто сказать, и все эти высокопоставленные чиновники пришли бы к нему в Адмиралтейство, но то ли упрямство, то ли требовательность к себе не давали молодому человеку делать себе поблажек в таких делах. «Я приму его. Нас смогу уделить только 15 минут». Однако у Шафта было другое мнение на этот счет. Надеясь увлечь молодого гроссадмирала, он пустился в длинный страстный монолог, нарушивший расписание Райнхарда и заставивший чиновников ждать его рядом с кабинетом премьер-министра. «Итак, иными словами...» – дослушав, уточнил Райнхард. «Вы хотите сказать, что наша военная промышленность может сконструировать и построить крепость, которая сможет служить оплотом для наших войск прямо напротив Изерлона? Именно так, ваше превосходительство!» серьезным видом кивнул инспектор научно-технического отдела. Он явно ждал похвалы, но тем, что он увидел на красивом лице молодого правителя, были отвращения и разочарования. Рейнхарду хотелось сказать, что даже 15 минут, уделенных этому человеку, было бы слишком много, но сказал он другое. «Сам план имеет смысл. Вот только для его исполнения необходимо выполнить одно условие. Какое же? Военные союзы должны сидеть сложа руки... и молча смотреть, как мы строим крепость у них под носом». Генерал промолчал. Казалось, он не знал, что ответить. «Нет, я не хочу сказать, что идея не непривлекательна», добавил Рейнхард. «Я лишь говорю, что ее трудно назвать реалистичной. Как насчет того, чтобы вернуться к этому предложению позже, когда вы придумаете, как его исправить?» И Рейнхард начал вставать, давая понять, что аудиенция окончена». Если ему придется еще хоть минуту общаться с этим надменным и неприятным человеком, то стресс может заставить его сказать то, чего не следует. «Прошу вас всего один момент!» Остановил его шафт. «Выполнение этого условия нет необходимости!» «Почему?» — спросите вы. «Потому что моя идея...» На этом месте он театрально поднял голос. «Заключается в том, чтобы привести в изырландский коридор уже готовую крепость!» Рейнхард повернулся и прямо посмотрел в лицо шафта, На лице, которое пронзил его взгляд, была написана непоколебимая уверенность в своих словах. В льдисто-голубых глазах Райнхарда появился огонек интереса, и он снова опустился в кресло. «Могу я услышать подробности?» Победное выражение сверкнуло во взгляде инспектора научно-технического отдела и добавило румянца на его щеки. Хоть Райнхарду и неприятен был этот вид, но все же его интерес пересилил раздражение.